Пятое. Закон соответствия. Окружающая реальность — это отражение нашего внутреннего мира. Она полностью соответствует нашим истинным стремлениям и чаяниям. Этот закон, так же, как и предыдущий, не поддается простому и рациональному объяснению. Однако он действует неотвратимо, и предопределяет все, что с нами происходит. Сила и мощь этого закона подобна величию Гималаев. После нескольких лет изучения этого феномена я все еще трепещу перед ним. Только подумайте, вы сами создаете мир вокруг вас. Только от вас зависит, каким он будет». Ничто не может случиться с вами в ближайшей перспективе, если вы сами этого не позволите. Потому что если вы хотите улучшить что-нибудь в вашей жизни, вы должны начать с изменения внутренних аспектов вашего сознания. Вы обязательно должны создавать в своем уме проекты того, чего вы хотите добиться. Иногда это называют умственным моделированием, проверено и доказано. Вы никогда не достигнете какого-либо результата в реальности, пока сначала не испытаете его внутри себя. Это можно сравнить с тем, как будто вы стоите в центре круглой комнаты, все стены которой сплошное зеркало. Куда ни посмотрите, везде вы. Все вокруг отражает вас, ваше настроение и отношение к происходящему. Так и в реальной жизни. Ваше здоровье, ваши достижения и финансовое положение – это отражение хода ваших мыслей. Закон соответствия – основа принципов практически всех религий и духовных школ. Это путь к личной свободе и счастью. Это ключ к большому успеху и исполнению желаний. Есть только одна вещь в мире, которую вы должны контролировать. Это ход ваших мыслей. И вот когда вы возьмете под контроль свои мысли, вы будете определять аспекты, все аспекты вашей жизни. Постоянно продумывая и проговаривая, То, чего вы хотите отбрасывая мысли и разговоры о том чего вы не хотите вы станете настоящим архитектором своей судьбы вы сотворите ваш мир